Глава семнадцатая. Самозванец. Пока в толпе царела суматоха, меч Паван со звоном упал на землю, а Хасему вдруг закрыла лицо руками и заплакала. мой Линджоу был вырезан хуцицами. Мои односельчане погибли от их рук. Она говорила такие возмутительные вещи, что я разозлилась и ослепла от гнева. Из-за этой ненависти мне захотелось собственными руками убить предательницу. Она уже собиралась рухнуть на землю и устроить сцену, как вдруг пара рук схватила ее за плечи. И поскольку опора была слишком устойчивой, падение далось ей с трудом. Хэсэму повернула голову и увидела, что Дуан Сюй многозначительно смотрит на нее. Одной рукой он поддерживал ее за плечи, а другой, наклонившись, подобрал лежащий на земле Паван, чтобы вложить его обратно в ножны. Меч Паван раскрывал свое острие, только в руках того, кто его узнавал. Только что в руках Хасэму он был невероятно острым. Дуансюй, пораженный, сказал ей так, чтобы слышали решение двое. «Не нужно трогать мой меч, когда вздумается. Только что я чуть не убил тебя». На самом деле и сама заметила это. Как только она вытащила меч из его ножен, Дуансюй на подсознательном уровне захотел напасть на нее, но кое-как сдержал себя если бы Дуан -сю не смог совладать с собой. Увы, пострадал бы как раз только он сам. Она посмотрела на Дуан Сюя со слезами на глазах и дрожащим голосом произнесла. «Ваше превосходительство, генерал! Пожалуйста, не вините меня!» Дуан -сю приподнял брови и, посмеиваясь, протянул руку, большим пальцем вытирая кровь, брызнувшую на ее лицо. «Барышня Хэй — героиня моей армии Табай». Естественно, я не стану винить ее за убийство нехорошего человека в порыве горя и ярости. Выдержав паузу, он прошептал. Как ты умудрилась заплакать? Прикусила свой язык. Ты не чувствуешь боли? Нет. Будь к себе помягче. Пока они переговаривались шепотом, Линдзюнь подошел и в гневе топнул ногой. Как барышня Хэ могла вот так просто взять и убить хэ -Янь? когда мы даже еще не выяснили, как она попала в зернохранилище. Хэсэму схватила Дуансю из за рукав и спряталась за его спиной. Дуан -сюэ же повиновался и протянул руку, чтобы защитить ее. Он повернул голову и улыбнулся Линдзюню. Допрос дежуривших сегодня здесь даст тот же результат. К счастью, нанесенный вред не очень сильный. Он приказал солдатам навести порядок на месте происшествия, разогнать зевак, И приказал командующему Ханю усилить охрану зернохранилища и привести дежуривших для допроса. Затем он прикрыл плечи Хысыму и проводил ее домой, как и обещал. На обратном пути в поместье Дуансюй спросил ее: зачем-то помешала ей. Похоже, он тоже знал о предназначении Павана. Что я могу сказать? Просто считай, что мне стало ее жаль. Хасыму взглянула на Дуансюя и вернула ему вопрос. Ваше превосходительство! Откуда у тебя двойной меч Паван? Это долгая история. Однажды я встретил старца на мосту по дороге в южную столицу. Как только прозвучало это знакомое начало, Хэсму чуть не закатило глаза. Однако Дуан -Сюй рассмеялся и продолжил. Это правда. Я встретил на мосту очень молодого мужчину, который настаивал на том, что ему несколько сотен лет. Он вдруг окликнул меня, и вручил мне этот меч, сказав, что Паван избавляет от заблуждений, рассеивает обиды людей и что убитые им не вступают на путь зла и немедленно перевоплощаются. Если тому суждено, он может признать меня своим хозяином. Молодой долгожитель. Хасему на мгновение замолчала. Если она не ошибается, этот старец умер всего несколько дней назад, а прожил почти 500 лет. Бойцын. Бывший хозяин дворца Синцин, великой секты, совершенствующих бессмертие, властитель долголетия и удачи и самый долгоживущий, смертный в мире. И еще он был старшим соучеником ее матушки, тети и дяди. Проходили столетия за столетиями, бесчисленные знакомые и старые друзья превращались в прах, и в живых остались только она и бойцин. Теперь же не стало и бойцына. Хотя она и не была близка с этим серьезным и старомодным старцем, отныне она действительно будет одна в этом мире. Она просто устроила себе длительный отпуск и выбежала отдохнуть, и она никак не могла ожидать, что случайно столкнется с этим загадочным типом, который вдруг окажется тем, кто получил Паван от Бойцына. Байцин был самым точным прорицателем в мире, мог ли он отдать Паван Дуансю специально, так как предсказал что-то. Мог ли он знать, что дуан -сюй был единственным, кто мог связать себя с ней чарами, поэтому оставил ей эту зацепку, чтобы она смогла найти дуан сюя хэ задрожала. Она всегда недолюбливала бойцина, в том числе и потому, что бойцин был слишком точен в своих предсказаниях, от чего у людей волосы вставали дыбом. дуан -сюй проводил хэ до внутреннего двора поместья семьи Линь, и сказал, что ему еще нужно разобраться с пожаром в зернохранилище. Поэтому он попрощался и хотел уже уйти. «Генерал Дуань!» Хэсэмо окликнула Дуан Сюэ, который уже собирался развернуться. Она пристально посмотрела ему в глаза и слегка улыбнулась. «Я странно себя веду. Ты правда не боишься, что я на самом деле окажусь человеком Гагуна Пэя или Даньджи?» Дуан Сюэ моргнул своими темными и блестящими глазами, и серьезно спросил, «Ты разве можешь быть той, кто подчиняется чьим-то приказам? Если судить по твоему черепу, ты барышня, которая была рождена, чтобы быть непослушной и принимать собственные решения». Его брови были слегка изогнуты, а улыбка слишком ослепительна. Хэсэму прищурилась. Только что Дуан -Сюй сказал на людях, что спасение было своевременным и что большая часть продовольствия была спасена но, по ее мнению, Дуансю лишь пытался успокоить народ. При таком пожаре было бы большим благословением сохранить хотя бы пятую часть продовольствия. В условиях осады Дуансю мог спокойно оставаться в городе, полагаясь на высокие стены и изобилие еды. Теперь, когда зернохранилище сильно пострадало от пожара, изначально опасный главный город стал еще хуже, и неизвестно, как долго это может продолжаться. Этот молодой генерал все продолжал улыбаться, как будто не знал этого мира. Хэсму было подумала, что она не появлялась в этом мире столько лет, что живые в последнее время действительно стали необычайнее. Мозг в этом идеальном черепе и правда был непостижим для нее. Она не стала расспрашивать его о подробностях и попрощавшись с Донсюем, проводила его взглядом. Когда силуэт Дуан Сюэ скрылся в шумной толпе, покупающей на улице новогодние подарки, она позвала Дуд Джен, так звали блуждающую душу, которую помог ей отыскать Яньке. За спиной ХсМУ парил призрак молодого человека. Этот призрак умер совсем недавно, поэтому все еще был бессознательной блуждающей душой и не мог быть злобным призраком однако Хэсэму специально наделил его духовной силой и пробудила его сознание. «Дудь уроженец Дайчжоу, при жизни ты служил старой госпоже семьи Дуань в Дайчжоу, а позже стал приближенным Дуан Сюэ. В восьмом месяце пятого года, Тянь Юань, ты сопровождал Дуан Сюэ по дороге в южную столицу, и в древнем городе Шуньчжоу вы были ограблены, а ты умер от рук плохих людей». Дуджен опустился на колени и сказал, кланяясь. «Подтверждаю королеве, что все это правда. Ты только что ясно видел человека, с которым я говорила. Он и есть Дуансюй, третий сын семьи Дуань, которому ты прислуживал». Дуджен выпрямился и посмотрел в ту сторону, где исчез Дуансюй. На его юном лице отразилось смятение. Тот молодой господин, который только что был здесь... Хотя и прошло уже много лет, однако я все еще могу точно сказать, что он не третий молодой господин. Тогда это тот самый бандит, который вас ограбил? Тоже нет. Я его никогда прежде не встречал. Если это так, то все странности дуан можно объяснить. Он подделка. Он не только не являлся сыном семьи Дуань, известных чиновников в трех поколениях при дворе, но и мог быть хуцицем. Наблюдая за тем, как он активно помогает Великой Ильян сражаться, и за тем, как он счастливо бомбил реку с Хуцицами, невозможно было и предположить, что он мог испытывать столь глубокую ненависть к собственной родине. Хэсему некоторое время вертела нефритовый кулон у себя на поясе и спросила, «Где настоящий Дуансюй?» «Об этом мне неизвестно. Когда я умер, бандит бросился в погоню, чтобы убить молодого господина» но я не знаю, чем в итоге это обернулось. Хэсаму кивнула. «Можешь идти». Дуджен поклонился и исчез в клубах зеленого дыма. Дуан вернувшись, допросил людей, которые в тот день дежурили у зернохранилища. Зернохранилище было важным местом, и помимо слуг семьи Линь, которые изначально патрулировали его для защиты, Табай выделил войска для охраны продовольствия. А теперь его подожгла сумасшедшая девчонка из публичного дома, что было совершенно неразумно. Сяуси, ответственный за патруль, упал на землю и горько заплакал. Он сказал, что приютил Хэйянь, потому что ему было ее жалко. Но она опоила его и украла меч от зернохранилища и структурную схему. Он спал, когда та пробралась в зернохранилище и не знал, как ей удалось скрыться от патруля. Дуаньсюй сложил ладони под подбородком, из-под глядя на Сяосе. Хаянь изначально была дочерью из богатой семьи. Ее отец был мелким чиновником, курировавшим строительство. Поэтому она хорошо знала структуру здания и знала, как устроить пожар, который трудно потушить. Кроме того, она, очевидно, знала расписание патрулей семьи Линь и армии. Неоспоримым фактом было то, что среди них был лазутчик, который тайно дал указание Хаянь совершить все это желая заставить их сдаться из-за нехватки еды. Барышня Хэ так внезапно выбежала и убила Хэянь. «Мне кажется, в этом есть что-то подозрительное. Быть может, она сделала это, чтобы заставить Ту замолчать?» подал голос у Шэнь Лю. Дуан покачал головой. «Это не она. Она не знала о защите зернохранилища». «Но зачем тогда ей было убивать?» «Я был там в то время. И не то, чтобы не мог остановить ее». Однако я предполагал, что лазутчик позволит Хаянь разоблачить себя, поэтому вряд ли она знала слишком много, и мы бы не получили от нее ценной информации. Смерть Хаянь ослабит его бдительность. Дуан Цю приказал Хань Цу, отвечающему за оружейный склад, тщательно расследовать утечку из оружейного склада. А Лин Цюнь уверил его, что проверит слуг семьи Лин, управляющих хранилищем, чтобы выяснить, не замешан ли в этом деле кто-то еще, кроме Сяосе? Помимо поиска лазутчика, были и другие, более насущные дела. Дуан Сюй встал со своего места и обвел взглядом всех присутствующих в лагере. То были военные, которые проделали с ним весь путь из Лянчжоу, младший генерал У, командующий Хань и Мэн -Вань. Здесь также был Линдзюнь, помогающий ему в Шоджоу. На мгновение он замолчал, Затем, как обычно, улыбнулся и сказал, «Я перекрыл эту весть, но не хочу скрывать этого от вас. Оставшихся в городе запасов продовольствия хватит нашим военным и мирным жителям еще на 30 дней». Из-за того, что Дуансюй сюй улыбался слишком беспечно, сцена выглядела неописуемо странно. Очевидно, что речь шла о крайне важной новости, но он как будто невзначай упомянул о сегодняшней погоде. Глаза у Шенлю расширились, он хотел было впасть в ярость, но, вспомнив, что Дуан-Сюй мог улыбаться, даже идя на смерть, сдержался и лишь угрюмо сказал. «В худшем случае мы можем выйти за пределы города и сразиться с ними насмерть. Это будет стоить того, чтобы убить еще парочку хуцийцев. дуан Дуан-Сюй помахал рукой и рассмеялся. «Пока еще не пришло время биться насмерть». У Шенлю поверил в это. Ведь Дуансю, этот симпатичный парнишка, был очень хитрым и использовал один трюк за другим. От Ланджоу и до этого места он был готов умереть, но каждый раз выходил сухим из воды. Дуансю развернулся и подошел к карте Шоджоу, висевшей в лагере, и указал на гору в восточной части города. Перед приходом врага я отправил своих людей изучить местность, и под солнечной стороной горы Пен была обнаружена скрытая тропа. Достаточно высокая для лошади и широкая для пяти человек, которая ведет прямо в тыл вражеского лагеря. Как говорится, невежливо не оказать ответную услугу. Они сожгли наше зерно, так что в благодарность мы ограбим их провизию. Глаза у Шенлю загорелись, но затем он заколебался: Это сработает? Сработает или нет, но сделать все равно придется. Это ведь лучше, чем просто сидеть и ничего не предпринимать, верно? Дуансюнь невинно улыбнулся. Заслышав об этом, Линдзюнь поклонился и сказал: Хуцийсам при перевозке продовольствия нужно проехать через несколько городов на севере, где у семьи линь есть родственники. Я попробую связаться с ними с помощью почтовых голубей, чтобы узнать, могу ли заручиться их помощью в наблюдении за движением повозок с зерном. Дуансюй кивнул. Благодарю, хозяин Линь. Каждый в лагере принялся обсуждать детали, и каждый получил по своему собственному заданию. Когда все вопросы были улажены и все стали расходиться, Хань Линцу остановил Дуан Сюэ. «Ваше превосходительство, генерал!» Дуан Сюэ обернулся и посмотрел на Хань Линцу. Глаза Хань линсу замерцали, когда он отдал честь Дуан Сюэ и сказал. «Генерал!» Я могу попросить вас задержаться, чтобы переговорить». Дуан Сюй мгновение разглядывал его с головы до ног, затем улыбнулся и сказал «Хорошо». Они подошли к укромному месту возле военного лагеря, и Хань Линцу, казалось, все еще колебался, когда, стеснув зубы, сказал «Генерал попросил меня тщательно расследовать поджог зернохранилища, но у меня с самого начала возникли кое-какие вопросы, с которыми мне сложно разобраться самому». Поэтому я хотел бы обратиться к генералу за советом. Говори, генерал, как вы смогли предвидеть, что хуцисы подкрадутся к нам, когда мы бомбили реку Гуань? Дуан все ярко улыбнулся и похлопал хольницу по плечу. Я-то думаю, в чем дело, а тут все просто. У командующего армией хулань АВРЦ, который возглавил подкрепление, и командующего войсками в Юйджоу Фенлая, всегда были плохие отношения. После того, как они оказались вовлечены в спор о престолонаследии при королевском дворе Даньджи, каждая сторона поддержала одного из принцев. И они стали заклятыми врагами. Теперь, когда битва в юй зашла в тупик, Фенлай уже в немилости. Если Ауэр бросятся бросится на помощь, не окажется ли вся заслуга в руках других? Я привел свою армию в шо занял главный город, и использовал тексты из Казани Цана, чтобы обмануть защитников Даньджи, что уже возмутило королевский двор Даньжи. Если бы Фенлай смог вернуть главный город Шоджоу и заполучить мою голову, это не только подорвало бы репутацию Авой Рецы, но и добавило бы заслуг ему самому. Поэтому я рассчитал, что он нападет на нас тайком до прибытия армии Хулань, и попросил Мэн Вайн внимательно следить за их передвижениями и взорвать приготовленную взрывчатку, когда они переправятся через реку Гуань. Дуан Сю объяснил все подробно и четко. Несмотря на то, что он не сообщал подчиненным о своих планах заранее, он отвечал на все их вопросы. Хань Лин молча слушал, затем перевел взгляд на Дуан Сюя и крепко сжал мечу пояса. «Я уже много лет на границе, но никогда не слышал ни о чем из того, что вы сказали, ваше превосходительство. генерал вы ведь впервые служите в армии. Тогда откуда вам известно столько о Даньжи?» Дуан Сюй посмотрел на озадаченный, но вместе с тем настойчивый взгляд Хань Линцу и рассмеялся. Тон его голоса был обычным и неторопливым. «Командующий Хань, вы подозреваете меня в чем-то?»